«Все-таки странно!» — Ян наклонил голову на бок. «Такое совпадение! Вэй появляется здесь, и его ученый дядя тоже направляется сюда!» «Вэй Дун Ан — крупный специалист, знаменитый ученый. Он не вызывает никаких подозрений!» «Наименее подозрительный человек наиболее подозрителен!» — многозначительно произнес Ян. Я считаю, что этот профессор заслуживает серьезного внимания. Сяо поднял камешек и, размахнувшись, швырнул его в воду. Если считать подозрительными всех, кто не внушает подозрений, то придется заподозрить и Уэя. Так ведь? Подумав немного, Ян тряхнул головой, будто отгоняя какие-то мысли. Я просто хочу сказать, что человек, замышляющий темное дело, должен вести себя так, чтобы в отношении его не возникало никаких сомнений. Помолчав немного, Ян спросил, значит, рогатых драконов не всех взяли. А Кан Бошань, который был своим, сдался? Да. Мы его проверили и устроили на работу в государственную торговую компанию. Он ведь знаток лекарственных трав. А его побратим? Кан взялся уговорить его, чтобы тот сперва принес повинную у себя на работе в мастерской. Сяо улыбнулся. Пусть покается, как член профсоюза. Ян ударил ногой по камню. «Какая гадина! Значит, платил членские взносы одновременно и в профсоюзы в свою банду. Я бы не простил его». Между прочим, бандитам удалось провести одну операцию в местечке, которая у них именуется Пионом. «Этот пункт упоминается и в записках Вэя», — подтвердил Ян. «Там хранятся бумаги Трейси. «Они были в монастыре. Их украли». Ян вскрикнул: «Когда?» «Еще до того, как мы узнали о них из показаний Вэя». «А он уже знает об этом?» «Пока нет. И ты тоже не говори». «Правильно! А то еще хлопнется в обморок». Сяо покачал головой. «Вряд ли. Он умеет держать себя в руках». Они подошли к окраине города. Здесь строились гидроэлектростанция и мост через горную речку. На берегу работали строительные бригады. Одни рыли земли, разбивали камни, другие везли тачки, третьи тащили на коромыслах корзины с землей и щебнем. На каменистых склонах гор торчали треугольные флажки с лохматой каймой, боевые знамена бригад. На скале стояли девушки-картографы с шестами и флажками. Сяо хлопнул на по спине. «Оставайся здесь. У нас еще много мест, о которых знали до сих пор только стервятники и леопарды. А теперь будем прокладывать...» Дороги, строить электростанции, добывать руду. Работы хватит на 10 тысяч лет. Ян покачал головой. Я учусь в вечерней школе, а потом пойду в Институт иностранных языков. Как раз пригодишься нам. Здесь будут нужны кадровые работники со знаниями иностранных языков. У нас начинают работать ученые, инженеры из дружественных стран. Будем выписывать литературу на всех языках. Словом, работа найдется. А где будет жить Вэй? Возьмешь его к себе и будешь присматривать за ним. Подозреваешь его? Надо опасаться рогатых драконов. Они могут убить Вэя. Ян обвел взглядом горы на горизонте. А край, наверное, очень богатый. Если там за океаном узнают о здешних богатствах, сдохнут от зависти. Золото, платина, сурьма, вольфрам, магнезит, все есть. А какие гигантские запасы гидроэнергии! За границей ходят легенда, будто бы у нас мало нефти. Это брехня!» Ян усмехнулся. «Они, наверное, боятся поверить правде». «Полтора года назад здесь был маленький горный поселок, а теперь настоящий город. Нам уже стыдно!» Сяо показал в сторону веревочного моста. «За эту штуку! Она больше подходит для обезьян». Они прошли мимо крошечных лавок, торгующих тормозами, авторучками, спиночесалками, жевательными резинками, велосипедными седлами и баскетбольными мячами. «Выпьем по чашечке», — предложил Сяо. Они присели перед табуретом с чашками на обочине мостовой. Старушка налила горячий чай из большого жестяного чайника. Из Дома культуры дорожных строителей, на той стороне сквера, выходили люди. Кончился сеанс. Ян и Сяо подошли к плакату у входа. На плакате были изображены люди с носами, как у снежных грифов, со скаленными зубами. Они целились из громадных револьверов. Со всех сторон их окружали улыбающиеся солдаты с винтовками. На их погонах и рукавах были изображены красные звезды. Шел румынский фильм «Тревога в горах». Рядом с плакатом висело объявление «Проводятся дополнительные приемные испытания в оркестр народных инструментов при Доме культуры, полютне, пиба, ручному барабану, трехструнке и свирели». Ограда сквера была заставлена велосипедами, а к столикам были привязаны мулы. В фае танцевали в ожидании следующего сеанса. Девушек не хватало, только немногие из них – Умели танцевать танго. Половина танцующих пар состояла из юношей. Они чинно двигались, делали повороты, кружились, но лица у них были скучающие. Они с явной завистью посматривали на тех, кто танцевал с партнершами. «В баскетбол не играешь?» — спросил Сяо, когда они проходили мимо баскетбольной площадки перед зданием Народного банка. «Вступай в нашу команду!» «Играл в Гонконге?» Нет. Мог бы научиться боксу, но не успел. Сяо толкнул Яна локтем. На Навстречу им шел Вэй Джиду, чисто выбритый, в синей кепке и синем костюме, одетый, как обычный кадровый работник. Он остановился, снял кепку и отвесил учтивый поклон. Вэй с благодарностью принял приглашение Яна переселиться к нему, в комнату сотрудника Гунанбу, уехавшего в командировку. Сяо сделал строгое лицо и сказал, «Возможно, что уцелевшие бандиты из общины следят за вами. Будьте осторожны. Всегда ходите с Яном». «Лучший способ избежать опасности, — спокойно ответил Вэй, — это как можно скорее поехать в горы. Если будут долго торчать здесь, бандиты, конечно, придумают что-нибудь. Вполне вероятно, что им уже дана директива расправиться со мной». «Когда выступим?» — спросил Ян.